Александрийский ключ. Речард Грегори сидел за столом в пыльном кабинете фирмы АА ПОПС Астронавтическое антиэнтропийное агентство по оздоровлению природной среды и раскладывал пасьянс. В холле раздался шумый топот, затем что-то упало. Дверь приоткрылась, и Арнольд, партнёр Грегора, заглянул внутрь. Я только что сделал нас богачами. Объявил Лоны, раскрыв дверь пошире, приказал: "Тащите его сюда, парни". Четверо грузчиков, тяжело дыша, заволокли в кабинет чёрную квадратную машину размером с годовалого слонёнка. "Вот", гордо сообщил Арнольд, после чего расплатился с грузчиками и, напустив на лицо мечтательное выражение, уселся в кресло напротив машины. Грегер, не спеша, отложил карты в сторону, И с видом человека, которого ничем не удивишь, смотрел приобретение со всех сторон. "Ждаюсь", наконец сказал он. "Что это такое?" "Это миллион долларов", охотно ответил Арнольд. "Можешь считать у нас в кармане". "Допустим, но всё же, что это такое?" "Бесплатный производитель", с гордой улыбкой произнёс Арнольд.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 А что он производит? Откуда мне знать? ответил Арнольд, поднимаясь с пола. Дай-ка мне Мелч английский словарь. С видимым усилием, сохраняя спокойствие, Грегер подошёл к книжной полке. Ты вправду не знаешь, что эта штуковина производит? Словарь давай. Спасибо. Какая тебе разница, что? Главное бесплатно. Машина берёт энергию из воздуха и из космоса, с солнца, откуда угодно, и нас это не касается. Её не нужно ни заправлять, ни обслуживать, и работает она вечно. Арнольд раскрыл словари и принялся за перевод надписи на панели. Их учёные были не дураки, проговорил он, записав в блокнот несколько предложений. Производитель из ничего делает что-то, что именно, не так уж важно. Мы всегда сможем это самое что-то продать, и сколько мы на этом не заработаем, всё будет нашей чистой прибылью. Грегор посмотрел на своего партнёра, и его печальное вытянутое лицо стало ещё печальнее. Арнольд наконец произнёс он: "Я хотел бы кое-что тебе напомнить. Ты по специальности химик, я эколог". Я бы мы ничегошеньки не понимаем в машинах, тем более в сложных и напланетных машинах. Не обращая на Грегора внимания, Эрнولد повернул какую-то рукоятку. Производитель заурчал. И кроме того, продолжал Грегор отойти от машины подальше. Ну и с тобой агентство по оздоровлению среды забыл, что ли? И не зачем нам связываться со всякими авантюрными, производитель часто закашлял. Я всё перевёл, сообщил Эрнольд. Здесь написано: "Мелчский бесплатный производитель. Очередной триумф лаборатории Глоттона. Неразрушимый и бездефектный производитель не требует энергетических затрат. Чтобы включить, нажмите кнопку номер 1. Чтобы выключить, воспользуйтесь локсианским ключом. В случае обнаружения неисправности, пожалуйста, верните производитель в лабораторию Глоттона". И, наверное, меня не понял, возобновил так Угрегер. Мы с тобой прекрати, перебил его Орнольд. Когда эта машина заработает, нам с тобой работать будет уже не нужно. Ну вот и кнопка номер 1. В машине что-то звякнуло, послышалось ровное гудение. С минуту ничего не происходило. Возможно, ей надо прогреться, заботливо произнёс Орнольд. Вдруг из отверстия на лицевой панели посыпался серый порошок. Должно быть побочный продукт, пробормотал Эрнولد. Прошло 15 минут. Куча серого порошка продолжала расти. Что бы это могло быть? не выдержал Грегер. Не имею ни малейшего понятия, ответил Эрнولد. Надо произвести анализы. С этими словами он набрал в пробирку порошка и направился к своему столу. Грегер остался у машины, задумчиво глядя на растущую серую кучу. Может быть, нам лучше выключить производитель, пока мы не узнали, что это такое. Ни в коем случае, отозвался Эрнولد. Что бы это ни было, оно стоит денег. Он зажёг горелку, заполнил пробирку дистиллированной водой и приступил к работе. Грегор только пожал плечами. Он давно уже привык к розовым мечтам своего друга, с того времени, когда они создали компанию АА Попс.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 Производитель тихо гудел. Эрнгольд упорно работал. Добавлял реактивы, сливал, перемешивал, сверял результаты с таблицами в толстенных книгах. Грегер сходил за сэндвичами и кофе. Поев, он стал нервно расхаживать вокруг машины, то и дело поглядывая на растущую кучу серого порошка. Производитель гудел заметно громче, и порошок сыпался уже широкой струёй.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 Это основной продукт питания на планете Мелч. Что? Да, всё правильно. Я знал, что это вас заинтересует. Что? Да, конечно, я подожду. Он повернулся к Греггору. Эти корпорации. Да, да, я слушаю. Да, сэр. Вы занимаетесь с тангризом. Замечательно. Грегор подошёл поближе, стараясь расслышать, что говорят на другом конце линии. Наша цена А что за цены сейчас на рынке? Ах, так. 5 долларов за тонну, конечно, не слишком много. Ну, я полагаю, что 5 центов за тонну. Вы это серьёзно? Грегорит повернулся и устало опустился в кресло. Продолжение разговора его уже не интересовало. Да-да, я понимаю. Простите, я не знал. "Похоже", сказал Арнольд, повесив трубку. "Что на Земле много тангриза не продать. У нас здесь живут примерно 50 мельжан, но доставка груза в северное полушарие съест всю прибыль". Грегора забочено поглядел на машину. Она, похоже, вышла на режим, потому что тангриз валил из неё мощной струёй. Серый порошок уже лежал по всей комнате толстым слоем.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 К вечеру уровень порошка поднялся на 2 фута. Несколько вторучек и карандашей уже потонули в нём безвозвратно, и Грегор начал волноваться, выдержит ли пол. Наконец Арнольд закрыл книгу и произнёс: "Есть ещё одна возможность применения. Что ты имеешь в виду? Тангрис можно использовать как строительный материал?" На воздухе через неделю-другую он затвердевает и становится прочным, как гранит. Мы прямо сейчас позвоним в какую-нибудь строительную компанию». Грегор набрал номер строительной компании «Толи до да Марс» и объяснил некоему мистеру Отулу, что они могут предоставить в его распоряжение неограниченное количество тангриза. «Тангриз, говорите? Не очень-то он сейчас в ходу. На нем краска не держится».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 Арнольд, услышав сумму, принялся рассуждать. Предположим, наша машина будет выдавать тонн по 10 в сутки. Это каждый день год за годом. Сейчас прикинем. Выходит около 550 долларов в год. По богачам мы не станем, но будет чем налоги платить. Однако мы не сможем оставить машину здесь, сказал Грегор, глядя на россыпь тангризов. Конечно, не сможем.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 Доставка за вами. Паршиво, сказал Арнольд, когда Грегор положил трубку. Перевозка нам обойдётся гораздо больше, чем 15 центов за тонну, закончил Грегор. Ты всё-таки выключи эту штуку, пока мы не решим, что с ней делать. Арнольд подобрался к производителю. А сейчас посмотрим. Вот, нашёл. Чтобы выключить, воспользуйтесь лексианским ключом. Ну, вот так и воспользуешься? Подожди минутку. Выключишь ты её или нет? закричал Грегор. Арнольд выпрямился, виновато улыбаясь. Поди, попробуй. А в чём проблема? В том, что у нас нет Лексанского ключа. После лихорадочных переговоров с музеями, исследовательскими институтами и археологическими факультетами Стало ясно, что никто Локсянский ключ в глаза не видел и ничего о нём не слышал. В отчаянии Арнольд позвонил старому Джо на инопланетную свалку. "Нет у меня ключа", услышал он в ответ. "А почему ты думаешь, я уступил тебе производитель так дёшево?" Партнёры молча уставились друг на друга. "Мелчский бесплатный производитель", довольно урча, выплеувал новые, новые порции бесполезного порошка. Ну-бо кресло и радиатор уже скрылись под серыми волнами, из-под которых теперь виднелись только столы, шкафы, сама машина. Ну, от тебе и безбедная жизнь, в сердцах сказал Грайгер. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Арнольд вернулся к своим книгам. Остаток вечера он провёл в поисках иных способов применения тангри.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 отрезал Полицейский. Я приказываю немедленно остановить производство. В том-то всё и дело, вступил в разговор Эрнольд. что мы не можем её выключить. Как это не можете? подозрительно спросил Полицейский. Шутки со мной шутить. Я приказываю. Сэр, я клянусь. Слушай меня, Стрек. Мы сюда вернёмся через час. Или вы к этому времени её выключаете и выносите отсюда этот мусор или за решётку? И все трое удалились. Греггер и Арнольд посмотрели друг на друга, потом уставились на производитель. Порошок всё прибывал. Чёрт бы их побрал, не выдержал Арнольд. Должен быть какой-то выход. Спокойнее. Откликнулся Грегор, вытрехивая из волос серую пыль. В эту минуту дверь открылась, и вошёл высокий человек в строгом синем костюме с каким-то сложным прибором в руках. Так это здесь, удовлетворённо произнёс он. У Грегора блеснула надежда. У вас в руках локсьянский ключ, спросил он. Какой ещё ключ? Это регистратор утечки. Не похоже, он привёл меня к тому, что я искал, строго ответил человек. Меня зовут Гастерс. Он смахнул пыль с подоконника, взглянул ещё раз на свой регистратор и начал заполнять какой-то бланк. Что всё это значит? спросил Орнальд. Я из энергетической компании, ответил Гастерс. Вчера, начиная с полудня, мы регистрируем огромную утечку энергии. И поэтому вы пришли к нам.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 «Ну, базовый принцип... К черту базовый принцип!» — взорвался Грегор. «Мы не можем отключить этот ящик! У нас нет для этого проклятого локсианского ключа! Нет, и никто не знает, где его взять! Скоро мы будем по уши в этом проклятом тангрезе, который нам даже вывести не на чем! И вдобавок оказывается, что мы тратим энергии больше, чем сверхновое!» В дверь громко постучали... С лестницы послышались сердитые голоса. Арнольд напряжённо думал, потом вдруг вскочил. Не всё ещё потеряно, патетически воскликнул он. Эта машина сделает нас богатыми. Но Грегора не прильстили радужные обещания. Послушай, Арнольд, сказал он. Давай-ка лучше её утопим или сбросим на солнце. С ума сошёл. Срочно готовь наш корабль к отлёту. Следующие несколько дней вспоминались как дурной сон. За огромную плату наняли они людей, которые вынесли машину и очистили помещение от тангриза. Затем пришлось вести производитель из которого фонтаном бил серый прошок через весь город до космопорта. От чего стояла погрузка в корабль. Но теперь всё это было позади. Производитель стоял в трёмя корабля, постепенно заполняя его порошком, а корабль уносился из солнечной системы. В этом есть своя логика, рассуждал Эрнولد. На Земле Тангрису никому не нужен, следовательно, нечего и пытаться сбыть его там. А вот на планете Мелч не нравится мне всё это, ответил Грейгер. И зря. Теперь-то мы не ошиблись. Возить Тангрис слишком дорого, поэтому мы берем машину и вместе с ней направляемся туда, где Тангрис у нас с руками оторвут. А если и там он не нужен? Такого не может быть. Для Мелджан Тангрис что для нас хлеб, считая дело в шляпе. Через две недели в иллюминаторе появился Мелдж. Тангрис к тому времени заполнил трюм доверху. Грегор с Арнольдом запечатали все люки.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 Послушайте, а как на вашей планете насчёт свободы предпринимательства? Производство тангриза у нас запрещено. Пока шёл спор, на поле с грохотом въехали танки и расположились вокруг корабля. Мелджанин Пять ось выбрался из кабины и торопливо спустился по трапу. Подождите, в отчаянии закричал Грегор.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 Оглянитесь вокруг. Они оглянулись. Перед ними простиралось посадочное поле, всё в серой пыли. Поодаль стояли некрашеные серые здания, а за ними тянулись унылые серые поля. Ещё дальше виднелись невысокие серые горы. Во все стороны, насколько хватало глаз, всё было из того же серого тангриза. «Вы хотите сказать, что вся планета...» — начал Грегор и осёкся. «Сами не видите, что ли?» — сказал чиновник. «Здесь старая наука возникла, здесь она развилась и угасла. Но всегда отыщатся недоучки, которые не могут пройти мимо старой машины, чтобы не сунуть в неё свой нос. А теперь проваливайте! Но если вдруг найдёте локсянский ключ...» то возвращайтесь и называйте любую цену